Глава 53 Отель, где мы оказываемся, поражает воображение не меньше, чем сама пустыня. Его владелец – бывший генеральный менеджер одной из самых фешенебельных гостиниц в мире. Когда-то он приехал сюда и влюбился. Теперь здесь настоящее произведение искусства. Небольшая деревенька с отдельно расположенными домиками в таракотовом цвете, утопающая в зелени. Инфинити-бассейн, шикарный ландшафтный дизайн. Все аутентично до невозможности очаровательно. Наш номер – отдельное произведение искусства. Правда, это пространство и номером-то назвать нельзя. Это двухуровневые апартаменты с куплообразным сводом. Огромная кровать предверена гостиной с главным камином, выложенным восточными изразцами цвета лазури. Просторная ванная комната похожа на восточную сказку. Здесь и хамам, и огромная круглая джакузи по центру в которой так и хочется раствориться. Мы еще успеем здесь все хорошенько рассмотреть, а сейчас ужасно хочется есть. И в этом он меня тоже удивляет. Мы только успеваем, что закинуть свои вещи, как он увлекает меня в сад. Камерность этого места дает ощущение уединенности и комфорта. «Как ты относишься к птице?» – спрашивает Алекс, даже не изучая меню. «Потому как его здесь все приветствуют, как относятся». Складывается ощущение, что он завсегдата и в этих местах. Я невольно улыбаюсь. Помню наш первый поход в ресторан, когда я еще не успела отойти от шока нашей неожиданной встречи. Помню, какую напряженной и ожидающей подвоху тогда сидела. Сколько шагов нами было сделано друг другу с тех пор. Сколько шагов я сделала, убегая от него. А в итоге... А в итоге убегая с ним. О чем подумала? Улыбается он в ответ, когда по красивым пузатым бокалам разливают белое вино. «Я боялась тебя, Алекс. Честно отвечаю. Думала, ты придешь и как ураган снесешь всю мою жизнь, а в итоге...» «В итоге сам спасаешь меня». «Я верю в судьбу», – протягивает бокал. «Мы чокаемся». «Ты?» – искренне удивляюсь. «Фаталист? Я бы не сказала никогда. Реалист? Да». «Почему тебя это удивляет?» Фатализм и реализм идут об руку, но никто не отменяет и веру в удивительное. Вот это как раз я и называю провидением. На войне без этого не выживешь. Верить в себя, надеяться на себя, но не списывать со счетов счастливый или несчастный случай. Когда он говорит про войну, внутри все сжимается. Война всегда у меня ассоциировалась с отцом. Мать часто плакала и говорила, что таким его сделала война. Ничего хорошего ни он, ни война не принесли в нашу семью. Алекс протягивает руку к моему лицу и гладит. «Все нормально?» Улыбаюсь, в ответ перехватываю его кисти, целую. Искренне и порывисто. Мне кажется, этот жест очень многое для него значит. Он даже в лице меняется. Какая-то появляется в нем беззащитность, смятение. Это трогательно и даже как-то пронзительно, что ли. Я знал, что та встреча в особняке была не случайно. «Как увидел тебя?» «Понял» что ты непростая приходящая женщина в моей жизни. Вот хоть верь, хоть нет. А как мы зашли в комнату, как почувствовал твой запах? Знал уже, что не отпущу». Я усмехаюсь. «Но все равно, Алекс, ведь этот тот самый случай помог нам встретиться. Мне окажись ты братом, когда хочу произнести имя жениха, бывшего, в горле першит. Игоря. То не было бы этого всего». Мой мужчина сейчас как-то знающий усмехается. Приносит салаты, закуски и птицу. Это, оказывается, фантастическая по вкусу утка, которыми, как выясняется, славится это место. Вообще, оазис Фаю издавна облюбованное европейцами место. И я могу их понять. При всей восточно-арабской небрежности антуража здесь есть душевое умиротворение. А еще сюда прилетают зимовать фламинго, Заодно и это можно полюбить этот край торсняка и банановых рощ, раз и навсегда. Чуть поодаль играет приятная восточная инструментальная музыка. Оказывается, живая. Я поднимаю глаза и смотрю на небо. Оно удивительно густое и очень звездное. Никогда не видела столько звезд на небе. Это потому, что мы в Африке? Нет, это потому, что мы сейчас вместе. В России есть тысячи мест, где небо испещрено созвездиями романтично, улыбаясь ему. Сейчас все время хочется улыбаться. По телу разливается приятная истома. И от вина, и от вкусной еды, и от его компании. Все идеально. И я давно не чувствовала себя такой расслабленной и довольной. Как же важно, чтобы мужчина рядом не раздражал, как это все время в последнее время делал Игорь. Не потому, что он был плох. Просто он был не моим человеком. Не для меня. А ведь я бы могла испортить жизнь и ему, и себе, навсегда. Сиди. Примечание. Арабская господин. Александр, все хорошо? Подходит к нам главный официант, усиленно старающийся говорить на русском. Алекс показывает ему пять. Спасибо, Мухаммед. Не сыграйте, продолжает мужчина. Алекс переводит глаза на меня. Если дама попросит. «Прошу, конечно. Как здесь устоишь?» Когда ему приносят гитару, понимаю, что он и правда для этого отеля не просто гость. Не удивлюсь, если Алекс окажется еще и собственником или совладельцем. Берет первый аккорды на семиструнной, и я чувствую, как по телу пробегают мурашки. Я помню, как он играл. Помню, как голова кружилась от запретной близости, от дикого магнетического притяжения, от его дерзости и харизмы. Мое женское начало еще тогда безоговорочно выбрало его как своего мужчину, а я нелепо барахталась против течения, сопротивлялась. «Что сыграть?» – спрашивает он, продолжая брать гармоничные аккорды. «Что на душе?» «Не боишься узнать, что на душе?» «Наши взгляды встречаются. В легких становится все меньше кислорода». «С тобой?» «Не боюсь. Момент сейчас по-настоящему сказочный». Каждая девочка хотя бы раз в жизни должна такое испытать. темное небо, миллионы звезд, гитара в руках мужчины, которая заставляет тебя сходить с ума от вожделения и нежности одновременно. То, что начинает петь Алекс, подыгрывая себе, заставляет одновременно мои глаза округлиться и увлажниться. Я знаю эту песню. Слышала ее много лет назад. отдаленно помню. Но только сейчас, в его мужском исполнении, С этим хрипловато-брутальным голосом она обретает такой глубокий потаенный смысл, что хочется жмуриться и плакать. Ее глаза мои океаны, мои водопады. Если будет нужно, я за ней буду в воду падать. Примечание. Автор музыки и слов Аркадий Александров. Он пел и смотрел на меня, а я чувствовал, как по телу бегут мурашки. Никогда не забуду этот момент. Даже если бы это был самый последний вечер в моей жизни, я бы хотела провести его так и только так.